Глава сорок Теодор. Золотистые лучи утреннего солнца озаряли кабинет повелителя Нелиндерия и наполняли его тёплым, ласковым светом. Вся жизнь во дворце будто замерла в ожидании, в ожидании объяснений, в ожидании решений короля. Сам Теодор, даже несмотря на бессонную ночь, Чувствовал себя живым и бодрым, как никогда. Впервые после битвы, после огромной потери сил, не было боли, голова не раскалывалась. Наоборот, магия бурлила по венам, сохраняя сознание повелителя ясным и чистым. И только сейчас слова отца о том, что истинная королева усиливает магию своего короля, стали понятны его величество. Чувства, которые он всё время гнал от себя прочь, на самом деле и были его спасением. Любовь — то, что сделало его сильнее, то, что в итоге положило конец хаосу. И Теодору было безумно жаль, что его родителям не удалось познать этой связи, что отец был уверен обычаям и традициям. По этой причине он сам до конца не понимал, что именно делает короля сильнее. И пора было что-то менять в традициях. Сегодня же перо Его величество поставило размашистую подпись на указе, отменяющем обязательные королевские отборы невест. Отныне королеву будет выбирать сам наследник престола лично. Стукнула дверь кабинета. Его Величество растянул ворот рубашки, откинулся на спинку стула и устремил взгляд на вошедшего первого советника. В отличие от короля, он выглядел уставшим. Под глазами залегли глубокие тени, длинные волосы небрежно зачесаны назад, а парадный костюм казался несколько помятым из-за бессонной ночи. Но на отдых сейчас не было времени. «Ваше Величество!» Сайлос склонил голову. «Рад видеть тебя в добром здравии, Сайлос!» Его Величество едва заметно кивнул. «Есть новости по Каранхейму?» Этот вопрос нужно было решать незамедлительно. Хоть битва с повелителем хаоса и была позади, но самая строгая и самая защищенная тюрьма королевства претерпела сильные разрушения. Несколько десятков стражей отправлены на восстановление тюрьмы и на поддержание порядка. Но из-за значительных разрушений понадобятся силы бытовых магов. Я распорядился, чтобы нашли лучших, и уже сегодня они приступят к работе. Сайлос остановился напротив рабочего стола повелителя Нилиндерия. И еще. Исчезли все тени. Его Величество не удивился подобному исходу. Стражи Тени Каранхейма покинули наш мир вместе с Повелителем Хаоса. Их защита больше нам не понадобится. Теперь необходимо отобрать лучших боевых магов для охраны затерянного острова. Кому-нибудь удалось сбежать? По последним сводкам, Первый Советник скользнул взглядом по своим записям. Исчезли пятеро заключенных. Среди них есть опасный дух. Но не думаю, что у них хватит сил добраться до материка. Как только сбежавших поймают, доложишь мне лично. Да, Ваше Величество. Сайлос коротко кивнул, а затем, немного замявшись, все же решил задать вопрос. Но что случилось с Виолеттой? Его Величество бросил взгляд на потухший артефакт, который расположил на стеллаже с книгами. Свет путеводной звезды, завязанный на жизни Виолетты, погас, и эта потеря отдавалась болью в самом сердце повелителя. Ведь она, невинная девушка, погибла из-за него, из-за того, что Теодор вовремя не разглядел предателя, «Ксанара» заняла ее тело для того, чтобы участвовать в отборе, а затем решила принести девушку в жертву для пробуждения Каратхата, — коротко пояснил Теодор, не вдаваясь в подробности. «Но я не хочу, чтобы эта информация придавалась огласке. Девушка погибла как невеста короля, и я отвечу перед ее родными». Также предательство Эрра Эранорта необходимо оставить в тайне. Нам ни к чему слухи, которыми будет обрастать эта история. Само собой, разумеется, понимающе кивнул первый советник. И все же, как вам удалось изгнать Каратхата из нашего мира, ведь ни одному повелителю это не удавалось. Ни у одного короля прошлых лет не было истинной королевы. Теодор проговорил задумчиво, а затем уголки его губ дрогнули в улыбке. Теперь он точно уверен, что нашёл её, свою королеву, ту, с которой готов разделить трон, которая готов отдать своё сердце. После сражения Его Величество отправил Таяну к целителям. Ей нужен был отдых, нужен был целебный сон хотелось дать ей передышку, дать силам восстановиться. Такая хрупкая, но такая сильная духом. Его любимая и единственная, истинная королева. О, даже так. То есть Терра Таяна, Сайлас запнулся, но тут же сменил тему. Поздравляю вас, ваше величество. Значит, объявить О завершении отбора. Я сам поговорю с девушками. Фрейлины как раз должны были собрать их в гостиной. Теодор поднялся из-за стола и направился в сторону двери. «Ты можешь быть свободен. Отдохни, наконец. Возьми несколько выходных». «Благодарю, Ваше Величество», — радостно кивнул первый советник но, надеюсь, я все же буду приглашен на вашу свадьбу». Они покинули кабинет и теперь шли по пустынному коридору. «При условии, что не будешь флиртовать с невестой», Теодор усмехнулся. «Обижаете, ваше величество». Сайлос улыбнулся, а затем добавил «тише и скорее уже для себя». «И все же ревность порой позволяет» истинным чувством прорваться сквозь маску равнодушия. Теодор бросил в сторону удаляющегося друга задумчивый взгляд, а затем уверенно направился в сторону гостиной, где его ждали четыре оставшиеся участницы отбора. Нужно было поставить точку в этом деле. Перед повелителем замелькали бесконечные извилистые коридоры, залы и холлы, главная лестница стук его шагов гулким эхом отскакивал от стен но возле дверей в гостиную теодора уже ждала королева тория она нервно расхаживала перед дверью звонко цокая каблуками тео она бросилась к сыну а следом прижала его к себе дорогой мой мальчик как я переживала после этого происшествия на балу Места себе не находило Это был такой удар. Прямо во дворце. Демон. Но ведь всё позади. Да? Королева отстранилась, внимательно и встревоженно вглядываясь в лицо сына. Похоже, что она тоже провела эту ночь без сна. Да, мама. Теодор кивнул. Больше повелители хаоса нас не потревожат. Даже не верится, что это так. Королева покачала головой. «Столько сражений, столько пролитой крови! Отец богородился тобой, и я горжусь!» «Один я бы не выстоял», — признался его величество. «Знаю, рада, что ты наконец понял, что на самом деле делает короля сильнее». В глазах королевы блеснули слезы. Пора положить конец этим бесконечным отборам. Теодор отстранился от матери и перешагнул порог гостиной. Девушки смиренно замерли напротив двери и тут же присели в реверансе, склонив головы. В воздухе повисло напряжение. «Поднимитесь!» — его величество заговорил. «Всем доброго утра! Вчерашний вечер!» Прошёл совершенно не так, как было запланировано, но я рад видеть вас всех здесь сегодня в добром здравии. Я собрал вас здесь для того, чтобы объявить о завершении этого королевского отбора. И на этот раз не будет проигравших и не будет победителей. Я хочу быть честным со всеми вами, поэтому отойду от традиций и обычаев Нелиндерии так как считаю, что поиск супруги — это не соревнование или состязание, где побеждает сильнейшее. Вы все проявили себя достойно. Спасибо вам за участие в этом отборе. И в качестве моей благодарности прошу принять от меня подарки». Фрейлины засуетились и принялись передавать бывшим невестам коробочки с украшениями. Впрочем, для невест эта новость не была шокирующей совершенно. Возможно, только Селестия выглядела несколько недовольной. Но и та прекрасно понимала, что никогда не была фавориткой короля. Теодор вышел из гостиной, и стоило только двери за его спиной захлопнуться, как перед его глазами появилась Таяна, немного бледная, но отдохнувшая. «Что ты здесь делаешь? Я же попросил целителей погрузить тебя в сон». Его величество резко сократил разделявшее их расстояние и заключил Таяну в объятия. Фрейлины сообщили мне о сборе невест, и я подумала, что потребуется моя помощь. Я всё же распорядительница этого отбора. «Ты больше не распорядительница». Его Величество смахнул с лица Таяны, выбившиеся из растрёпанной прически, пряди волос. «Ты единственная невеста короля. Больше никаких отборов. К слову, как скоро можно организовать свадьбу?» «Полагаю, что такие мероприятия планируются долго». Девушка несмело положила ладони на плечи короля. «Может, потребуется месяц?» «Как насчет, скажем, этой субботы?» Теодор заговорил тихо, в его глазах появились искорки. «Боюсь, я не смогу еще целый месяц ночевать один в холодной постели». Таяна улыбнулась и отвела взгляд. Ее дыхание сбилось, а на щеках появился румянец. «Вообще можно провести скромную церемонию в церкви для начала». А торжество организовать немного позже. Отлично. Именно так и сделаем, моя королева. Теодор подхватил свою невесту на руки и накрыл губы поцелуем.